Часть вторая. Границы. Глава первая. Две недели — это очень долго. Особенно, когда ты путешествуешь в крохотной скорлупке, наедине с не самыми веселыми мыслями посреди океана ничто. То, что случилось на другой земле, сильно повлияло на меня, хотя поначалу я и отказывался это признавать. Я наглядно ощутил границы воли. Дело даже не в том, что моя попытка спасти веду ни к чему не привела. Я понял нечто более фундаментальное. Та земля, несмотря на все отличия, была слишком похожа на нашу. Общий язык, история, основа. Существенные расхождения с тем, что я помнил, начались всего за пару сотен лет до моего прибытия. И это несмотря на то, что меня, Кая и остальных членов команды в их истории не было. По крайней мере, сами земляне думают, что не было. Это значит, что или мы сильно переоценивали свое влияние на историю, или какие-то местные версии нас все-таки существовали, но местных зачем-то убедили в обратном. За каждым из возможных вариантов следовал такой каскад выводов, что у меня кружилась голова, и никакой режим не помогал. Было еще кое-что по мелочи. В том мире четыре варианта человечества – развивались одновременно. Но объяснение этому легко можно найти. В нижних вариантах мироздания неизвестный фактор, уменьшающий число вариантов и ведущий к вырождению, действует меньше. Поэтому у Эльми не было нужды разносить цивилизации во времени. Они сотрудничали, они уничтожали друг друга. Возвращался я напрямую, не делая никаких маневров, чтобы запутать следы. Просто мне настолько опостылила пустота, что даже несколько лишних прыжков казались непомерной платой за мнимую безопасность. А ведь поначалу я даже хотел задержаться, чтобы попытаться перехватить лазерную передачу Алисы. Возможно, информация оттуда могла принести новые открытия, хотя всегда был риск, что в большом массиве данных было бы спрятано информационное оружие, или же личность самой Алисы, которую, понятное дело, устанавливать Куда-либо мне совсем не хотелось. Как бы то ни было, от этой затеи я отказался, когда посчитал коэффициент рассеяния сигнала. С на борту капсулы приборами я технически не мог принять сигнал. Был еще один вариант. Это временной тюрвинг. Но даже грубый просчет в режиме наглядно показывал, что риски ухудшить временную линию и осложнить ее парадоксами, когда в одном времени будут действовать несколько вариантов меня. Могут перевесить по степени опасности даже само вторжение считывателей. Впрочем, все эти многодневные теоретические выкладки быстро вылетели у меня из головы, когда я столкнулся с первым большим сюрпризом. Неприятным, конечно. Других, учитывая обстоятельства, я не ожидал. Лунная база братства была разгромлена. И не просто разгромлена. Ладно бы ее, скажем, накрыли бомбой. Тогда можно было бы заподозрить, что какое-то из наиболее продвинутых правительств через глубоко засекреченные структуры смогло обнаружить объект, а Братство не сумело перехватить нужные рычаги. Тогда базе просто пришлось бы пожертвовать, но нет же. Вокруг базы и внутри ее останков наблюдались следы многочисленных стычек. Как будто несколько группировок пытались взять объект под контроль, но ни одна из них не смогла это сделать. К сожалению, тела погибших тоже попадались. Те, что были снаружи, во вскрытых и изодранных скафандрах, частично обуглились или даже обратились в пепел. Должно быть, попали под солнечные лучи. Внутри сохранность была лучше, воздуха внутри базы больше не было. Сначала я хотел собрать тела и сложить их в одном из технических помещений, подготовив к захоронению, но потом передумал Внешне заметные изменения могли выдать мое присутствие. По той же причине я не активировал радиоаппаратуру. Для начала нужно было разобраться в происходящем. Больше всего я боялся обнаружить следы погибших льва или еще кого-то из тех, с кем я был близко знаком. Но хотя бы от этого удара судьба меня оградила. Тщательно исследовав базу и не обнаружив ничего, что могло бы пролить свет на причины произошедшего, я решил прыгать на землю но сначала спрятал свою капсулу в одном из уцелевших вакуумных ангаров. Куда именно прыгать, я особо не раздумывал. Единственное место, где меня точно ждали, это небольшой коттедж в Сочи. Скотти мы, к сожалению, не предусмотрели никаких вариантов аварийной связи сразу после моего возвращения, о чем я, конечно, теперь жалел. Но, думаю, вычислить, куда я прыгну сразу, как только обнаружу развалины на Луне, для нее проблема не составляла. Оставалось только надеяться, что она и ее родительская сущность, Гая сумели позаботиться о моих родителях. Сочи находился на линии Терминатора, там был закат. Из-за этого вычислять нужную высоту прыжка было тяжелее, чем обычно, поэтому перед тем, как перенестись на крыльцо коттеджа, я прыгнул в точку над морем на высоте полукилометра, откуда открывался панорамный вид на город. Стремительно темнело странно, но городские огни почему-то не зажигались. Даже створы тоннелей дублеры курортного проспекта оставались темными. И движения никакого не было. Город был похож на застывший темный макет. У меня мгновенно пересохло во рту, но мешкать было нельзя. Водная поверхность стремительно приближалась, и я, тщательно в режиме рассчитав траекторию, прыгнул к дому, где остановились родители. В доме было темно. На негнущихся ногах я поднялся на крыльцо. Стеклянные окна были закрыты изнутри фанерными щитами. Пытаясь взять себя в руки и придумать план действий хотя бы на ближайшее время, я немного замешкался и в этот момент услышал тихий звук приближающихся шагов. Дверной замок щелкнул, дверь распахнулась. На пороге стояла мама с крохотным фонариком в правой руке. Увидев меня, она всхлипнула и кинулась в мои объятия. — Гриша, Гриша, родной! — бормотала она сквозь рыдание. — Ты жив? Ты вернулся? — Конечно, мам, — отвечал я. — Конечно, я вернулся. Телевизор включается раз в сутки, чтобы передать последнюю сводку новостей, — говорил отец. — О сотовой сети или интернете давно даже не мечтаем. Он тяжко вздохнул. Мы сидели в подвале, где усилиями отца было оборудовано что-то вроде уютной гостиной без окон. «У нас есть отдельный канал связи», — продолжала мама, но... Они с отцом переглянулись. «Что «но», мам?» — спросил я встревоженно. «Гриша, мы не думаем, что нужно сообщать о твоем возвращении. По крайней мере, немедленно». «Почему?» — растерялся я. — Мне нужно как можно скорее переговорить с Катей. — Гриша, потому что тебя возьмут в оборот, — резко сказал отец. — Это совершенно очевидно. Возможно, нам стоит отступить на время, пока все уляжется, понимаешь? — Пап, — вздохнул я, — не узнаю тебя. — Гриша, ты, похоже, не понял, что происходит. — Это война, Гриша вмешалась мама. Настоящее. Позавчера тут все небо было в зорницах. Работал система Про, как говорят знающие люди. Атаковали резиденцию президента, продолжил папа. Это очевидно. Гриша, возможно, где-то уже применяется ядерное оружие. Уверен, нам не все говорят. Да и положение на первом Западном фронте очень нестабильное даже по официальным сводкам. А это всего несколько сотен километров. Мама тяжело вздохнула и посмотрела в несуществующее окно. Папа сделал имитацию, занавесив большой телевизор. Катя до того, как улететь в Москву, предлагала нам на Урал перебраться. Там защищенная зона какого-то братства. Но мы не могли уехать, не дождавшись тебя. Я знала, что ты сначала к нам заглянешь. Мама, серьезно сказал я. В следующий раз надо обязательно принимать такие предложения. В конце концов, можно было просто записку оставить. Родители снова переглянулись. «Вам нужна охрана», — твердо сказал я. «Пока я буду разбираться, что тут творится». «Того, о чем вы рассказываете, просто не могло случиться. Никак. Мы предусмотрели все возможности. У нас под контролем были ключевые моменты во всех национальных правительствах». — Сынок, не знаю, что вы там планировали, но без тебя явно что-то пошло не так. — К тому же нас охраняют, — добавила мама. — Катя сказала, что мы в периметре безопасности и особо тревожиться не о чем. Нас могут в любой момент эвакуировать в подземный комплекс, который выдержит прямое попадание водородной бомбы. Я сжал губы и с силой выдохнул. Потом шлепнул ладонями по коленям. — Так! — «В общем, пока сидите тут. Если предложат эвакуацию, ни в коем случае не отказывайтесь. А я попробую найти Катю». Она не сказала, случайно, где именно в Москве находится. «Она что-то говорила про плавание и радиоактивную помойку». Отец пожал плечами. «Сказал, ты поймешь, где ее искать». «Ясно», — кивнул я, поднимаясь. «Тогда не буду терять время». — Постой, Гриша! — мама всплеснула руками. — Но тебе нельзя в Москву. В любой город нельзя. Это опасно. Тебя застрелить могут. Я растерянно заморгал. — Как, шпионы, что ли? — Он ведь не знает! — папа обратился к маме. — Гриша, тут такое дело, пока тебя не было. Эпидемию вроде бы брали под контроль, потом появился омикрон а люди вроде от него даже легче болели. Все расслабились, решили, что он вытеснит дельту, и тут очередная мутация — штамм Пи, смертность больше 30%. Отец нервно вздохнул. «Пока делали вакцину, ввели строжайшие меры по карантину», — продолжила мама. А потом началась война. Поначалу-то чуть народный бунт не начался. После первых расстрелов на улице без суда и следствия за отсутствие кода. Отец вздохнул. Но после первых бомбежек народ как-то собрался, что ли. Кстати, ПВО отлично сработало. Тогда массированный налет захлебнулся. Но все равно пара томогавков прорвались до расположений частей под Брянском. У меня холодные мурашки бегали по всему телу. Но я упорно пытался заставить себя поверить, что все поправим. Надо только добраться до центров принятия решений. Когда я вышел на крыльцо, я потрогал ближайшие кусты, мысленно позвал Гая, ты здесь? Но ответа не было. И это напугало меня, пожалуй, сильнее всего. В развороченном бункере под кладбищем в столичном районе Орехова Кати, разумеется, не было как и штаба братство или чего-то в этом роде. Там была короткая записка, накорябанная каким-то острым предметом на кирпичной стене. Записка была на марсианском, поэтому едва ли ее мог прочесть кто-то посторонний. Там было написано «Знаю, ты вернешься, надеюсь, мы еще будем живы. Постараемся протянуть как можно дольше. Лояльная часть братства укрылась в известном тебе районе. Добирайся так же, как в первый раз этот путь открыт». Остальные вынуждены заблокированы. Идти другим путем смертельно опасно. Ждем и надеемся. Арес с тобой. Почему-то только теперь я сообразил, что раньше никогда не видел почерк Кая. Да что там, настоящий рукописный марсианский шрифт я встречал только в той странной книге, которая помогла Гае создать меня. Надо было, кстати, спросить про нее Эльми. Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. Я вышел из бункера. С тоской поглядел на могильные кресты, темнеющие под ущербным светом луны. Однако небо над головой серебрилось тысячами звезд. Их вид почему-то вернул мне расположение духа. Как-то стыдно было предаваться унынию у них на виду. Достав тюрвинг, я вошел в режим в несколько прыжков, немного поплутав по темным окрестностям. Оказался на заднем дворе небольшой церквушки в одном из подмосковных сел.